Ничего там нет Ребята сидели, перегнувшись через борт и глядели в воду А, громадная щука! Вот такими плавниками! Антон промолчал Анка тоже посмотрела в воду, но увидела только собственное отражение Искупаться бы Пашка запустил руку по локоть в воду Холодная Антон перебрался на нос и спрыгнул на берег Лодка закачалась Антон взялся за борт и выжидательно посмотрел на Пашку. Тогда Пашка поднялся, заложил весло за шею, как карамысло, и, извиваясь нижней частью туловища, пропел. Старый шкипер, ведь ты, приятель, не заснул? Берегись, к тебе несутся стаи жареных акул. Антон молча рванул лодку. Эй, эй, почему, почему? жареных? Не знаю.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 Он внимательно следил за тем, чтобы узел повязки был точно над правым ухом, как у носатых и руканских пиратов. Жизнь недорогая, хей! Анка сосредоточенно сосала палец. Занозила? Нет, содрала. У кого-то из вас такие когти. Ну-ка покажи. Да, травма. Ну что будем делать? На плечо и вдоль берега. Стоило тогда вылезать из лодки. На лодке и курица может. А по берегу тростники, раз, обрывы, два, омуты, три, с налимами и самой есть. А, стая жареных самой. А ты в омут нырял? Н нырял. Я не видел, мне довелось как-то увидеть. Мало ли чего ты не видел. Анка повернулась к ним спиной, подняла арбалет и выстрелила в сосну у шагах двадцати. Посыпалась кора. Здорово! Пашка сейчас же выстрелил из карабина. Он целился в Анкину стрелу, но промазал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 Зря мы это делаем. Что? Дерево портим. Вот что. Один малек вчера стрелял в дерево из лука. Так я его заставила зубами стрелы выдергивать. Пашка, сбегал бы. У тебя зубы хорошие. У меня зуб со свистом. Ладно, давайте что-нибудь делать. Не охота мне лазить по обрывам. Мне тоже неохота. Пошли прямо. Куда? Куда глаза глядят. Ну? Значит, в сайву. Тошка, пошли на забытое шоссе. Помнишь? Еще бы! Знаешь, Анечка! Я тебе не Анечка! Она терпеть не могла, когда ее называли не Анка, а как-нибудь еще. Антона-то хорошо запомнил. Забытое шоссе. По нему не ездят. И на карте его нет. И куда идет, совершенно неизвестно. А вы там были? Были, но не успели следовать. Дорога из ниоткуда в никуда. Это здорово!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 Если тебя через лужи носят на руках, тогда, понимаешь, не запылишься Кто это ее носит? Генрих с метеостанции Знаешь, здоровый такой, с белыми волосами Правда? А что такого? Каждый малек знает, что они влюблены Они опять замолчали Антон глянул на Анку Глаза у Анки были как черные щелочки А когда это было? Да было в одну лунную ночь Только ты смотри, не разболтай. Никто тебя за язык не тянул, Тошка. Хочешь, земляники? Антон машинально сгреб ягоды с испачканной ладошки и сунул в рот. Не люблю болтунов. Терпеть не могу трепачей. Тебя тоже когда-нибудь будут таскать на руках. Тебе приятно будет, если начнут об этом болтать? А откуда ты взял, что я собираюсь болтать? Я вообще не люблю болтунов. Слушай, что ты задумала? Ничего особенного. Знаешь...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 Хлопнул выстрел, на Антона посыпался какой-то мусор. Тон поражен в пятку! Да не в эту! В правую! Антон осторожно выглянул из-за пня, но ничего не было видно в сумеречной зеленой каше. О, пощады, пощады, не убивайте меня! Антон сразу вскочил. На встречу ему из папоротников, впятись, вылез Пашка. Руки его были подняты над головой. Его? Как ладони, не поворачиваться, руки за голову Пашка покорно заложил руки за голову Я ничего не скажу Что полагается с ним делать, Тошка? Сейчас увидишь Антон удобно уселся на пень, положив арбалет на колени Имя! Пашка изобразил спиной презрение и неповиновение Антон выстрелил Тяжелая стрела с треском вонзилась в ветку над Пашкиной головой Меня зовут Бонд Саранча, и здесь он, по-видимому, ляжет, один из тех, что были с ним. Известный насильник и убийца, но он никогда ничего не сделает даром. Кто послал тебя? Меня послал Дон Сатарина Беспощадный. Вот эта рука оборвала нить зловонной жизни Дона Сатарины два года назад в урочище тяжелых мечей. Давай я всажу в него стрелу. Я совершенно забыл. В действительности, меня послал Арата красивый. Он обещал мне сто золотых за ваши головы. Вот брехон! Да разве станет Арата связываться с таким негодяем, как ты? Можно я все-таки всажу в него стрелу? Между прочим, у тебя отстрелена правая пятка. Пора бы тебе истечь крови. Дудки, во-первых, я все время жую кору белого дерева. А во-вторых, две прекрасные варварки уже перевязали мне раны. Папоротники зашевелились, и Анка вышла на тропинку. На щеке ее была царапина, колени были вымазаны в земле и зелени. Пора бросить его в болото. Когда враг не сдается, его уничтожают. Вообще-то ты играешь не по правилам. У тебя все время получается, что Гекса хороший человек. Много ты знаешь. Сайва не шутит, грязный наемник. Анка вернула пашке карабин. Вы что? Всегда так палец друг в друга. А как же, что нам кричать: х пу пу что ли? В игре нужен элемент риска. Например, мы часто играем в Вергель Мателле. По очереди, сегодня я остаюсь яблоком, а завтра он. Вот как. Интересно было бы посмотреть. Мы бы с удовольствием. Яблока вот нет. Пашка широко ухмылялся. Тогда Анка сорвала у него с головы пиратскую повязку и быстро свернула из нее длинный кулек.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 «Попадешь ли в карту на 30 шагах?» Пашка пристраивал колпак на голове. «Когда-нибудь мы попробуем. В свое время я стрелял не худо». 15, Антон 16, повернулся 16, и пошел по тропинке вслух, 17. считая шаги. Пашка что-то сказал, Антон не расслышал, и Анка громко рассмеялась. «Как-то слишком громко». «Тридцать!» На 30 шагах Пашка выглядел совсем маленьким.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 «Промазал!» Переступая на негнущихся ногах, он двинулся по тропинке Пашка вытер красным кульком лицо Встряхнув, развернул его и стал повязывать голову Анка нагнулась и подобрала свой арбалет «Если она этой штукой тарахнет меня по голове, я ей скажу спасибо» Но Анка даже не взглянула на него Она повернулась к Пашке «Пошли сейчас» Пашка посмотрел на Антона И молча постучал себя согнутым пальцем по лбу Хе, а ты уже испугался Пашка еще раз постучал себя пальцем по лбу И пошел за Анкой Антон плелся следом И старался подавить в себе сомнения А что я, собственно, сделал? Чего они надулись? Ну, Пашка, ладно, он испугался Только еще неизвестно, кто больше трусил Вильгельм папа или Тель сын Ну, Анка, ты чего? Надо думать, перепугалась за Пашку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 В стыках между плитами росла густая сухая трава. На обочинах было полно пыльного репейника. Над дорогой с гудением пролетали бронзовки, и одна нахально стукнула Антона прямо в лоб. Было тихо и томно. — Глядите! Над серединой дороги, на ржавой проволоке, протянутый поперек, висел круглый жестяной диск, покрытый облупившейся краской. Судя по всему, там был изображен желтый прямоугольник на красном фоне. Что это? Автомобильный знак «Въезд запрещен». Кирпич. А зачем он? Значит, вон туда ехать нельзя. А зачем тогда дорога? Это же очень старое шоссе. А не затропное шоссе. Движение только в одну сторону. Мудры были предки. Это едешь-едешь километров двести, вдруг хлоп, кирпич. Ехать дальше нельзя.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 Пробила ржавую жесть, и вниз посыпалась только высохшая краска. Дурак! Это было первое слово, с которым она обратилась к Антону после игры в Вильгельмотеле. Антон криво улыбнулся. Of... И начинания, взневшиеся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряют имя действия. Шекспир, Гамлет. Ребята, здесь прошла машина, уже после грозы! Вон, трава примята И вот Везет Пашке Антон стал разглядывать следы на дороге И тоже увидел примятую траву и черную полосу от протекторов В том месте, где автомобиль затормозил перед выбоиной в бетоне Ага, он выскочил из-под знака Ничего подобного, он ехал с той стороны Пашка поднял на него изумленные глаза Ты что, ослеп? Он ехал с той стороны Пошли по следу Ерунду ты городишь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 прикованный цепями к пулемету, пулемет весь врос в землю. Да, бывает. А я там одному машину помог починить.